Глава 32 В один момент воздух в легких закончился, а атмосфера между нами накалилась так сильно, что остальной мир вокруг просто перестал существовать. Зажмурившись, я опустила голову, бессмысленно мечтая о том, чтобы он пропустил мимо ушей мои последние слова. Но как бы не так. Сэм оскалился, как довольный чеширский кот, И было в этом столько самодовольства, что снова захотелось начать рассматривать обувь от стыда и смущения. Но я гордо вздернула подбородок и уставилась на него, словно не произошло ничего сверхъестественного. «Так вот в чем дело, малышка!» Бархатно сказал он и, нагнувшись к моему уху, тихо прошептал. «Ты ревнуешь!» «Серьезно?» не давая Керну и секунды насладиться своим самым глупым из всех возможных предположений, я звонко рассмеялась. «Мне напомнить тебе, кто стал инициатором нашего брака. Знаешь, если бы ты наконец-то переключился с меня на свою помощницу, то я бы пускала салюты от счастья». «Ну, естественно», – снисходительно протянул Сэм. и покачал головой, словно с умилением наблюдая, как пытается выкрутиться пятилетний ребенок. Странным образом глаза Сэма в этот момент так блестели, что можно было бы заглядеться и забыться. Не будь я так катастрофически рассержена. «Конечно, малышка, как скажешь. И мне плевать на твои запреты, я прямо сейчас поеду на работу, понятно?» Мой голос дрогнул, когда Керн спокойно отпустил меня и поднял руки вверх, будто бы уступая. Но такой победы я не хотела, потому что единственное, что крутилось в тот момент в голове у Сэма Керна, она настолько от меня без ума, что ревнует. Довольный голос стал этому подтверждением. «Тебя подвести? На машине быстрее будет!» Он выпрямился и похлопал по сидению рядом с собой. «Садись! Только... Прости, малышка, придется тебя пристегнуть. Кто знает, когда ты на меня накинешься. Ревность — дело опасное, сама понимаешь». Покраснев и растерявшись, я смогла только проговорить четко и без дрожи в голосе. «Чудовище! Ненавижу!» «Держи себя в руках, выплеснешь свою ненависть ночью». Нарочито громко проговорил Сэм и совсем недвойственно подмигнул. Даже бабушки, которые до этого без остановки о чем-то причитали, замолчали и уставились на меня. Теперь клумба их интересовала меньше, нежели наши Санта-Барбара. «Да пошел ты!» Задохнувшись от возмущения, я просто развернулась и направилась к метро. «Всего пару метров, и можно будет скрыться под землей от десятка любопытных взглядов в спину». Но не успела я сбежать, как услышала крик. «Позвони, когда доедешь, дорогая, я буду переживать». Нотки сарказма в голосе Сэма были слишком явными, так что вместо ответа он получил красноречивый жест, включающий в себя средний палец. «Могу сказать, что всю дорогу до работы» Я только и думала о том, как облажалась. Настолько обрадовала Сэма, что он поступился своими принципами и позволил мне одной ехать на работу. Его хитрая самодовольная улыбка до сих пор была у меня перед глазами, как, собственно, и мои оброметчивые слова. Я корила себя всю дорогу, выедая мозги по кусочкам, пока вдруг не очутилась прямо в офисе. Это заставило выбросить все ненужные мысли из головы, выпрямить спину и переключиться на рабочий режим. Вышагивая по офису, я не могла не чувствовать взгляды в спину. Косые, осуждающие и злые. Но стоило обернуться, как все начинали заниматься своими делами. У моей коморки меня встретила Светка. Впервые я видела ее такой бледной, растерянной и нервной. Кажется, она даже грызла свой идеальный маникюр. «Мия!» Она схватила меня за рукав и притянула к себе, чего не позволяла себе раньше. Я хотела сделать замечание о субординации, но за сбивчивым гомоном просто не успела. «Босс наш с самого утра тебя ждет, иди к нему быстрее!» Наверное, хочет обговорить детали сделки. Попыталась успокоить я девушку, но та, не согласна, замотала головой, нехотя выдохнув. «У него уже Семен!» «Все плохо, Мичка!» Она поморщилась, будто от кислого лимона, и прежде чем я ушла, бросила вслед. «Я все равно верю только тебе. Этот идиот совсем заврался!» Честно говоря, гордо вышагивая в кабинет Дмитрия Васильевича, я и подумать не могла, что меня ждет. Наивно считала, раз Семен сам пришел с повинной, значит, так тому и быть. Постучав для приличия, я натянула приветливую улыбку и толкнула дверь вперед. «Доброе утро, Дмитрий!» Запнулась я, увидев первым делом развалившегося на кресле для посетителей Семена. Сегодня его гонор куда-то пропал, и вместо наглого хама на меня из-под ресниц смотрел скромный парень. Нога, рука и голова его были перемотаны, оба глаза заплыли от фингалов. Да и между ног был какой-то неизвестный мне фиксатор. Все же усилия Сэма не прошли просто так. — А звали? — Звал Бушминская. Пожилой мужчина сидел на столе и разве что молнии не пускал глазами. Ранее он даже голос в отношении меня не повышал, а теперь смотрел, как на пустое место. — Хотел спросить у тебя перед увольнением — «Как ты докатилась до такой жизни? Не стыдно тебе, девка, а? Совсем, что ли, страх потеряла?» Растерявшись, я потеряла не страх, а дар речи и перевела взгляд на Семёна. Он же продолжал изображать мальчика-одуванчика, сдержанно протянув. «Дмитрий Васильевич, прошу вас, не надо. Я рассказал вам правду только ради справедливости, а не чтобы вы выгоняли Мию Бушминскую». Она ведь и правда хороший специалист. Хороший? Хороший, говоришь? С психу мужчина долбанул кулаком по столу, после, завыв от боли, и закричал, разве что не на весь офис. С каких это пор, Бушминская, у нас все вопросы через тебя решаются. Если парень с тобой спать не хочет за должность, то на него надо мужа своего натравить. Совсем звезду поймала. Я не понимаю. Сделав шаг в сторону двери, я краем глаза поймала хитрую улыбочку Семёна, которую не мог увидеть начальник. — Что ты не понимаешь, Бушминская? Крутила, вертела парнем, а как он бросит тебя захотел, уволила и избила? Продолжал нести бред шеф. Заставив себя собраться, я сложила те крупицы информации, что получила от Дмитрия Васильевича. Получается, я заставляла Семёна спать с собой ради должности, а когда тот решил все это прекратить, уволила и заставила суженого начистить ему личика. По сути, о нашем романе с Семёном говорили давно, да и уволить я его чисто теоретически могла, так как о попытке изнасилования мною вчера заявлено не было, такой как Семён мог здорово этим воспользоваться». что и подтвердили следующие слова начальника. «И ты не думаешь, что тебе так просто сойдет все с рук. Семен на тебя заявление написал за избиение и превышение должностных полномочий. Нам такие крысы в коллективе не нужны». Не знаю, что руководила мной, когда я замахнулась и дала мощную пощечину начальнику. На эмоциях она получилась настолько сильной, что он едва не упал. Наверняка это было не в мою пользу, но уже как-то плевать. Решив до конца играть роль неуравновешенной, взяла со стола горячий кофе и вылила его на голову тому же шефу, который только и мог, что бухтеть себе под нос проклятия. Если вы, начальник крупной фирмы, верите сказкам какого-то паренька, долго ваш юридический бизнес не протянет, а значит, и делать мне тут нечего. Я покрутила папкой в руках так, чтобы босс надолго запомнил, как выглядят утекающие миллионы. Это тот договор, который я составила для наших зарубежных клиентов. Если бы вы, дорогой Дмитрий Васильевич, больше интересовались работой, а не сплетнями, то знали бы, если сегодня не предоставить их клиентам штраф в пятикратном размере от их первого взноса, думаю, вся ваша фирма столько не стоит». Вечно можно смотреть на три вещи – как течет вода, тлеет угли в камине, и как белеет лицо босса, а страх в его глазах напоминал черную дыру, из которой нет выхода. Я всегда знала, что была чем-то больше, чем мелким офисным клерком. Именно я приводила в фирму крупных клиентов, но получала только спасибо. По сути, босс даже не знал, какие проекты я веду. Он собирал деньги и платил из них всем зарплаты. И прежде чем он начал заявлять о своих правах, я на всякий случай напомнила. «О, кстати, если вы не забыли, я не прикреплена к договору с зарубежными клиентами. Юридически за все отвечаете только вы. Так что сейчас я просто уйду, разорву листы на мелкие бумажки И оставлю вас наедине с вашим решением. Уходя с офиса, я была довольна. И нет, не потому, что мой босс оказался полным идиотом, поверившим рассказам Семена и не переживающим за сохранность в конторе ценных сотрудников. Наверняка после сегодняшнего на теле Семёна еще прибавится синяков». И не потому, что босс бежал за мной до самого такси, предлагая увеличить зарплату в десять раз, стать его замом, совладельцем фирмы и даже уступить свое место, а потому, что вдруг смогла дышать полной грудью. У меня есть опыт, знания желание работать и много свободного времени, чтобы найти по-настоящему стоящую должность с адекватным начальником и коллективом, не похожим на дом-два. Куда едем?» Монотонно спросил водитель, как только отъехал от офиса, а я ведь даже не забрала некоторые личные вещи из кабинета. «Хм, ничего ценного там не было, а прошлое пусть остается в прошлом». Откинувшись на спинку сиденья, я прикрыла глаза и произнесла то, что никогда не срывалось с моих губ. «Давайте-ка в бар, любой!» На ваше усмотрение.